Когда Сван представил, наконец, господина де Фробервиля, госпоже де Камбремер младшей, то эта последняя, так как она слышала впервые фамилию генерала, изобразила на лице своем радостную и удивленную улыбку. Какой приветствовала бы его в том случае, если бы в ее присутствии никогда не произносили другой фамилии. Ибо, не будучи знакомой со всеми друзьями своей новой семьи,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 Он страдал особенно сильно до такой степени, что самый звук инструментов вызывал в нем желание кричать от необходимости продолжать свое заточение в этом месте, куда Адетта никогда не придет, где никто, где ничто ее не знает, где не было ни малейших знаков ее присутствия. Но вдруг она как бы вошла, и это появление причинило Свану такую мучительную боль,